Положив малыша на край стола, Инок забыл о нем, но спустя несколько часов, когда гость давно уже отправился своей дорогой, он заметил, что камень лежит на другом краю. Поверить в то, что эта штуковина может двигаться сама, было невозможно, и Инок подумал, что просто не помнит, куда положил подарок. Только спустя два или три дня он все-таки убедил себя, что с памятью у него все в порядке, а камень действительно ползает. Все это нужно будет взять с собой. И малыша, и пирамидку Люси, и куб, который показывает инопланетные пейзажи, и многое-многое другое. Инок стоял посреди комнаты, держа малыша в руке, и только сейчас вдруг задумался, с чего это он уже собирается. Он действовал так, словно окончательно решил оставить станцию, словно уже выбрал Землю, а не галактику. Но когда и как пришло к нему это решение... Ведь для того, чтобы решить, необходимо осмыслить, оценить варианты, а ничего подобного он не делал. Не взвешивал «за» и «против», не пытался продумать все до конца. Решение пришло к нему само, решение, казавшееся невозможным, но теперь такое понятное и доступное. Может быть, неосознанно вобрав в себя странную смесь чужих систем мышления и этических представлений, он сам того не замечая, обрел способность думать по-новому, Принимать решения на подсознательном уровне, и эта способность дремала в нем до сегодняшнего дня, пока в ней не возникла необходимость. Иннок вспомнил про несколько пустых коробок, лежавших в сарае, и подумал, что нужно перетащить их в дом. Потом можно будет спуститься в подвал и заняться предметами, назначение которых ему известно. Он взглянул в окно и с удивлением обнаружил, что времени у него остается мало, солнце уже садилось, скоро стемнеет. Поесть он за весь день так и не успел, но решил, что это подождет. Позже можно будет перехватить что-нибудь на ходу. Повернувшись к столу, чтобы положить малыша на место, Инок вдруг услышал знакомый звук и замер. Легкий шелест заработавшего материализатора невозможно было спутать ни с чем другим. Слишком часто ему доводилось слышать его за годы работы на станции. И, видимо, это служебный материализатор, поскольку без предварительного сообщения никто не мог воспользоваться вторым. Очевидно, Улис, подумал Инок, или кто-то еще из галактического центра, потому что Улис всегда предупреждал его о своих визитах заранее. Инок сделал шаг вперед, чтобы лучше видеть материализатор, и в этот момент там появился темный силуэт какого-то существа. Улис, произнес Инок, и тут же понял, что это не он. На мгновение ему показалось, что существо одето в элегантный черный фрак с длинными фалдами, белую манишку и остроконечную шляпу, но он тут же понял, что это огромная крыса с гладкой черной шерстью и острой мордочкой, как у всех земных грызунов, только она ходит на задних лапах. Существо бросило взгляд в его сторону, и Инок заметил красные блестящие глаза. Затем крыса отвернулась, и он увидел, как она достает из висящей на поясе кобуры какой-то отсвечивающий металлическим блеском предмет Что-то тут было не так Прибывшему полагалось, по крайней мере, подойти и поздороваться со смотрителем Вместо этого существо лишь зыркнуло на него своими красными глазищами и отвернулось Когда оно извлекло металлический предмет из кобуры, Инок понял, что это пистолет или, во всяком случае, какое-то оружие. Может быть, так они и закрывают станции? Один выстрел. Без слов, и смотритель падает на пол. Только Улиса не послали, потому что он не смог бы убить друга.